Глава 48. «Кажется, успеваем», — подмигиваю дочери в зеркало заднего вида. «Точно?» — смотрит недоверчиво и немного лукаво. Только сейчас замечаю, что банты и правда немного кривовато прицепил. Но в целом вышло очень даже мило и празднично. Еще некоторое время назад я и знать не знал, что у меня есть ребенок, а сейчас веду свою взрослую дочь в первый класс. Жизнь и еще та шутница. «Конечно, успеваем!» — хмыкаю я. «До начала линейки целых семь минут!» «Пап!» — звучит тот же вкрадчивый голос. «Что, принцесса?» «А цветы?» «Твою...» «Сейчас, Саш!» Резко выворачиваю руль, вспоминая, что где-то поблизости находится цветочный магазин. «Будут тебе цветы!» В цветочном я трачу драгоценные три минуты времени. У них, как назло, сломался терминал, и не принимает банковскую карту. А после врученных наличных продавец теряется и сообщает, что у них не имеется сдачи. «Черт с ней, с этой сдачей! Главное успеть!» Прихватив с собой маленький, но стильный букет, запрыгиваю в машину и двигаю дальше. Мы приезжаем аккурат к самому началу праздника. Из огромных динамиков доносятся веселые песни, Возле школы толпится народ. Много народу. И цветов много. И где, скажите мне, среди сотен людей можно найти первый Б-класс? Помнишь, как выглядит твоя учительница? Спрашиваю Сашку и крепко беру за руку, пробираясь сквозь толпу школьников. Да, у нее короткие волосы, а еще наносят очки. Малыш, ты сможешь узнать ее, если встретишь? наверное. «Твой ответ меня настораживает. Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаем». «Пап, а может маме позвонить?» Внезапно останавливается Саша. Склоняюсь над взволнованным личиком дочери и произношу как можно увереннее. «Маму тревожить попусту нельзя. Сами разберемся». Музыка давит на уши, перед глазами мельтешат цветы и банты. «Попробуй разобраться, что здесь и к чему». Среди присутствующих взрослых я отчаянно пытаюсь найти женщину с короткой стрижкой и в очках. Одна только проблема. Здесь каждая вторая выглядит именно так. «Саша, Сашенька Белова, иди сюда!» Молодая женщина из толпы хватает мою дочь за руку. «Одну тебя ждем!» «Это твоя учительница?» – спрашиваю Сашу. «Ага!» Молодая, стройная, с волнистыми светлыми волосами и широко распахнутыми зелеными глазищами. Она ведет нас к остальным ученикам. Просто чудо, что учительница узнала нас, значительно упростив поиски. «Ты же говорила, что она в очках!» — спрашиваю дочь. «Ой, я перепутала!» Саша хихикает и отпускает мою руку. Учитель ставит ее в пару с каким-то... Долговязым мальчишкой, который перенимает все внимание на себя. Я стою в стороне с легкой улыбкой, наблюдаю за дочерью. В груди часто колотится сердце, и при этом болезненно бьется о ребра. Бах, бах, бах. Наверное, всему виной упущенное время. Я пропустил все, что только можно. Первый крик, первые шаги, первые слова. Радует, что успел на первый звонок а впереди нас ждет еще много приятных моментов. Где-то в нагрудном кармане начинает вибрировать телефон. Смотрю на экран, вижу там с десяток пропущенных звонков от Сони и перезваниваю ей по видеосвязи. Прямая трансляция с торжественной линейки. Навожу камеру на Сашу и даю Соне возможность полюбоваться дочерью. Определенно, это самый значимый момент в жизни каждого ребенка и родителя. И было бы здорово, если бы мы сейчас стояли здесь все вместе. «Вы успели», — вздыхает с облегчением Соня. еще бы! Ты во мне сомневалась?» «Самую малость!» «Стой, Амир! Мне кажется, или у Саши кривые банты?» «Тебе кажется, Сонь! Все отлично! Наша дочь! Настоящая красавица!» Соня. Вдоволь насмотревшись на Сашу, кладу трубку и опускаюсь на кровать. Амир встретился с моими родителями, и теперь можно точно не переживать. Они страшно торопились приехать на первую линейку обожаемой внучки. Возможно, после торжественной части возьмут Сашу погулять, а Амир тем временем развяжет себе руки и сможет заняться работой. Живот немного подтягивает, но в целом самочувствие хорошее. И температура держится на нормальной отметке. Доктор сказал, что если так пойдет и дальше, то послезавтра меня выпишут. Говорят, что дома и стены лечат. А это именно то, что мне сейчас нужно. В следующие полчаса удается ненадолго вздремнуть. Эта ночь была сложной и бессонной для меня. Я все время прокручивала наш разговор с Мишей и никак не могла заставить себя уснуть. В голове на батом стучало. «Предательница! Предательница! Предательница!» У Миши был такой гневный взгляд, такой потерянный вид, и грубые слова он выкрикивал лишь от боли и отчаяния. «Я знаю, что остаться друзьями после такого почти нереально, но мне не хотелось бы расставаться врагами. Я пробуждаюсь, потому что в палатку кто-то заходит. Распахиваю глаза и резко поворачиваю голову в сторону» дверного проема. Похоже, где-то на небесах услышали мои рассуждения о Мише, потому что сейчас он стоит на пороге с цветами. Только теперь уже кроваво-красными розами. Привет. Не ожидала тебя здесь увидеть. Осторожно сажусь на кровати и поправляю смятые волосы. Я сам от себя не ожидал. Миша закрывает за собой дверь и медленно проходит по палате. Совсем не так резко, как вчера. Я поговорить хотел, София. Мне казалось, что мы вчера обо всем поговорили. Надо бы выбраться из-под одеяла и встать с постели, но тело пробивает мелкий озноб, и я остаюсь на месте. Мне так уютнее и спокойнее. Не хочется, чтобы Миша вновь меня касался и пытался вытрясти признание о том, кто лучше в постели, Амир или он. Всю ночь не спал. Тяжело вздыхает, и опускается на край кровати. По нему видно, под глазами темные круги, светлые волосы взъерошены. Наверное, я выгляжу не лучше, потому что моя ночь тоже прошла без сна. Я пытался забыться алкоголем, друзьями и даже женщинами. Ни черта не вышла, София! Он усмехается и смотрит куда-то в окно. Светлые ресницы подрагивают, а глаза больше не выглядят искажёнными злостью. «Чего ты хочешь?» Тихо спрашиваю и кутаюсь в одеяло. «Ты любишь его?» Миша теперь смотрит мне в глаза и щурится, словно один только взгляд на меня приносит ему боль. «У вас с Амиром отношения? Или как?» По правде говоря, мне не хочется все это ворошить и обнажать перед Мишей свои чувства. «О чем мне ему сказать?» О том, что влюблена в Сабитова еще с университета? О том, что убивалась по нему целых... Боже, целых тринадцать лет своей никчемной жизни? Я же долго верила в то, что однажды Амир вернется в город, увидит нас с Сашей и все поймет, осознает то, что многое потерял, увезет нас на край света, где мы счастливо заживем втроем. А потом в какой-то момент я перестала верить. Казалось... Любовь к нему утихла, погасла. Затем появился Миша, и я начала жить заново, без оглядки на прошлое, наслаждаясь настоящим. Оказывается, все это было лишь иллюзией. Возвращение Амира пробудило во мне те самые чувства. Безумные, яркие, казалось бы, давно забытые. Миша не поймет. Хотя нет. Поймет, возможно, но это правда его убьет. У нас нет отношений. Игнорирую первый вопрос. «Это была случайная связь?» Все еще пристально смотрит на меня Миша. «Мне неловко, неуютно, непривычно, дико. Не о том, совсем не о том я должна разговаривать со своим бывшим женихом. Врать больше не хочу. Не имеет смысла, потому что назад уже ничего не вернешь. Миш, прошу тебя. Софи, скажи мне правду, умоляю!» Мягко произносит он. Не опускает свою ладонь на мою руку. «Просто скажи, если это была случайная связь, ошибка, глупость, то мы все забудем!»